Глава вторая. Приветливый официант поставил перед ней чашку эспрессо. Обычно Алиса брала что-то с молоком, но сейчас хотелось, чтобы вдарила по мозгам. Поэтому она с порога просила сделать ей крепкий, чтобы сердце вон. Борис удивленно посмотрел, но сделал. Теперь они с официантом тихонько переговаривались у кассы, иногда поглядывая на нее. Алиса усмехнулась. Вы, ребята, даже не знаете, как хороша может быть женщина, когда ей паршила. А было паршиво. Больно и обидно до соплей. Ну что ж, значит, сейчас она прелесть. Открыв камеру телефона, девушка убедилась. Ну точно. И румянец, и глаза томно-глубокие. Красивая. Может, пореветь? Полчаса позора, зато потом хоть на обложку журнала. Даже красные глаза не испортят дело. Ох, Павел, Павел. Они давно были знакомы, но шапочно. Какие-то партнерские дела фирм. Собственно, общаться повода не было. Она только знала, что иногда в их офис заезжает некто Селезнев. И при его появлении женщины в радиусе пяти метров теряют волю. Они, эти женщины, потом еще долго такие визиты обсуждают везде. От курилки до туалета. Якобы есть в нем какая-то магия. Шарм. Фантастическое обаяние. Алиса Разок даже специально подошла поближе. Так, ради эксперимента. Ну да, харизматичный, но не настолько. И вот две недели назад город накрыл ливнем. Непроглядная серая пелена, такая, что даже страшно. Алиса с трудом припарковалась у обочины. Надо выходить. Надо туда, вон в те двери. Что там до них, метров двадцать? Огромное расстояние, когда льет, как из ведра. Докурив вторую сигарету и отчаявшись ждать, что стихи угомонится, Алиса решилась. Пора. Открыла дверь машины, вытянула на улицу одну ногу. Поморщилась, набрала воздуха в грудь и выпрыгнула из салона. И тут, как назло, заела замок. Алиса нажимала и нажимала на кнопку, но машина никак не хотела закрываться. Тушь текла по щекам, волосы прилипли, в туфлях хлюпала, даже в сумочку, кажется, уже натекло. Совсем отчаявшись, девушка принялась долбить ключом об руку. Вдруг контакт отошел. Наконец, удача с ней зашла за своей позабытой подопечной. Щелчок возвестил о конце мучений. Алиса бросилась к двери в офис, влетела не глядя и врезалась в какого-то человека. Отскочила, подняла глаза. Тот самый Павел Селезнев. Мечта всех женщин в округе. Заинтересованно ее разглядывал. Ну, было на что посмотреть на самом деле. Тонкая блузка промокла, обтянула, как вторая кожа. Легкий рисунок на ней ну никак не скрывал очертания нижнего белья. Алиса как раз надела новый черный комплект. Довольно закрытый, но очень грамотный. С таким закрытым никакого развратного не надо. Не дотянет. «Здравствуйте», — спокойно проговорил мужчина, и вот тут-то Алиса поняла, о чем говорили вокруг. От его голоса пространство завибрировало. Захотелось. Всего и сразу, причем немедленно. Алиса мотнула головой, поежилась, обхватила себя руками. «Простите, врезалась вас и намочила». «Это вы, простите?» — был невнимателен. «Возьмите-ка». Теплый пинжак лег на ее плечи, согревая. От ворот пахло корой, соленой водой и чем-то терпким. «А вы?» — спросила Алиса. «А я зайду за ним вечером. Пока согреваетесь». Когда дверь за ним захлопнулась, Алиса продолжала в коридоре обнимать то ли себя, то ли его пинжак. Вечером от женской зависти, которая пропитался в воздух офиса, можно было вздохнуться и умереть. Павел появился в компании небольшого, но выражительного букета белых роз. Даже бумага, в которой они были завернуты, кричала о том, что куплены цветы не в подворотне за углом, а в более чем статусном магазине. Значит, не случайно. Значит, выбирал, старался. Кому? Этот вопрос слух никто, конечно, не задал. Но это не значит, что его не было. Алиса сидела в наушниках, поэтому вкрадчивых шагов не услышала. И вдруг перед ней легло это ослепительное красивое чудо. Девушка вздрогнула, распахнула глаза и обернулась. Он был небрежный элегантен и слегка улыбался. «Согрелись?» — спросил Павел. Алиса кивнула. Слова застряли в горле. Стянула со спинки стула пинжак, подала ему. пробормотала «Спасибо». «Да что вы, Алиса, всегда рад!» «Он знает мое имя!» Алисе не верилось. «Как так-то? Откуда? Впрочем, неважно. важно. Боже, какие красивые розы!» Она неверными руками взяла букет и зарылась носом в бутоны. «Сказочно хороши!» «Ваш рабочий день закончен?» Все так же улыбаясь, уточнил он. И снова сухой горло и неповоротливый язык ответила кивком. «Тогда, может быть, составите мне компанию?» У меня самолет через четыре часа, я хотел забежать куда-то поужинать. С удовольствием, пробормотала Алиса и поднялась со стула. В тот вечер ничего не было, Павел лишь коснулся ее пальцев на прощание. И долго-долго глянел в глаза, вызвал такси ей и себе. Не чуя под собой ног, Алиса упала на заднее сиденье и как завороженная смотрела вслед его машине. Когда через неделю он вновь приехал в их офис, Алиса сказала себе. Если сегодня он меня куда-нибудь позовет, все закончится поцелуем, как минимум, и плевать, что будет после. Все эти дни коллеги проходу и не давали. Как, почему, да за какие заслуги приключилось в ее жизни такое счастье? А где были, а что делали, а как, а почему, а если? Алиса отвечала сухо, помогла ему решить один вопрос. Он отблагодарил. Но это снаружи. Внутри она умирала.